Часть седьмая. Поперла так поперла. Юху! Бежать по болотам, вдыхать терпкий аромат трав и щекочущие ноздри ядовитые испарения, было легко и даже приятно. За это я и люблю игры в виртуальной реальности. Я дышу, чувствую дуновение ветра на коже, тепло поднимающегося к зениту светила, но при этом словно совсем другое существо без мучительного и горького прошлого, но с прекрасным таинственным будущим. Сейчас я слаб, но мои силы могут значительно возрасти. Надо найти лазейку, быстрый способ развития или малюсенькую недоработку разрабов и тестеров, и я быстро пойду в гору. Из грязи в князи, как говорится, и все зависит только от изворотливости моего ума смекалки внимательности понимание задумок разработчиков этого незнакомого мира и главное их промахов а промахи есть всегда создают виртуальные миры люди и тестируют их тоже люди а людям свойственно ошибаться всегда такова наша природа а я всю свою грешную жизнь держусь на плаву за счет этого единственного неисправимого свойства человеческой природы. Люди ошибаются, и кто-то этим пользуется. В данном случае я как раз тот, кто сделал поиск и использование человеческих ошибок своим заработком и фактически способом выживания. И в играх это тоже работает. Просто надо быть очень внимательным и терпеливым. Не бояться экспериментов и ошибки, и недочеты, неисправленные глюки разрабов всплывут. Не все они могут быть для меня полезны, но я попытаюсь сделать так, чтобы неочевидная польза проявилась. И первое, что я подметил и оценил в расе гоблинов это не экономию на факелах из-за неполноценного аналога ночного зрения, не проходимость гоблина легкими шагами и даже не его невосприимчивость к ядам а такой неприметный, затаившийся между другими навык, травник. Я бежал и жадно крутил головой по сторонам, пытаясь обнаружить его действия, и оно вскоре проявилось. Отбежав на пару сотен метров от стартовой локации, я начал видеть и различать полезные, целебные, магические и, наоборот, вредоносные травы, цветы, ягоды и грибы. Достаточно было просто приблизиться, и цель помечалась определенным свечением. Растения имели уникальное название и одну из трех видов подсветки – зеленую, голубую или красную. По аналогии с зельями я предположил, что зеленые ядовиты, голубые восполняют ману, а красные – лечебные. Но, к сожалению, кроме названия и трех вопросительных знаков в описании, никаких данных, что дают те или иные ингредиенты, не сообщалось. При попытке изучить, выпадало сообщение, что они не распознаны. И тут до меня дошло, что самым простым и очевидным способом распознания может быть обычное поедание. За время пятиминутной пробежки у меня уже накопилось по несколько экземпляров десятка найденных мной трав, грибов и цветов и я решил попробовать на вкус по одному из каждой кучки и не прогадал. Некоторые давали целебный, а некоторые – отравляющий эффект, тут же блокировавшийся моим расовым бонусом прямо при поедании. Он был аналогичен слабому, среднему и сильному отравлению ядом. Так как я был невосприимчив к ядам, то не получал никаких повреждений от своих опасных экспериментов за то, точно выявил, что и как действуют. Самым интересным для меня стали редко встречающиеся алые ягоды, которые давали затяжной на полминуты эффект, восстанавливающий сразу по 3 единицы здоровья в секунду. Я был уверен, что их выдающиеся целебные свойства полностью и в самом лучшем виде проявятся в алхимии. Но даже в простом, необработанном виде Получить прибавку в девяносто единиц к своему здоровью было огромным бонусом. Только я полностью ошибся с красной и зеленой подсветкой. Все оказалось ровным счетом наоборот. Подсвеченная зеленым, по аналогии со светофором, обладала полезными свойствами, а красная вредными. Совсем не так, как окрашивают целебные и ядовитые зелья в играх, но для меня это небольшое заблуждение было не такой уж проблемой. Ошибся и ошибся, ну бывает. Зато после распознания всех ингредиентов я увидел их описание и цену продажи. Тут у меня опять резко испортилось настроение. Всего три золотых за алую ягоду, которая восстанавливает целых девяносто очков жизни. Почему так мало? Это нечестно. Кинжал ассасина способный отнять столько же очков отравлением. И при этом ломающийся при использовании стоил в магазине целую 1200 золотых. Где баланс? Ладно, возможно обработанные и превращенные в зелья, они будут стоить намного больше. Ведь все это были лишь ингредиенты для алхимии, но так как я не купил в магазине специальное оборудование для зельеварения, то использовать их для превращения в пузырек эликсира пока не мог. В голове начала складываться картина, как можно значительно приумножить количество золотых на счету моего персонажа. Болото огромное и подходящее для алхимии ингредиенты встречаются довольно часто. На этом точно можно заработать. Вообще очень много еще при всем моем любопытстве осталось неизучено и непонятно. Очевидно, что раз указывается, что мой персонаж первого уровня, то он, как и в башне, может развиваться и получить второй уровень, третий и так далее. Это же мне описал Шелдон, рассказывая правила второй бездны. Но я же уже нахожусь в игре и могу подробно прочитать общие правила и этой части игры из первоисточника, чтобы уточнить все интересующие меня моменты. Разве нет? Я присел на кочку и открыл панель персонажа с множеством закладок. Нашел общие правила. Пожалуй, с этого надо было начинать знакомство с игрой, а не бежать, сломя голову, исследовать болото. Это все вступительный ролик меня сбил с толку. Я прямо ни о чем другом думать не мог, кроме как: пройду я через болото, найду я вход в подземелье или нет. Бывает навязчивое состояние. Так вот я человек. Не люблю много читать, а больше люблю все пробовать прямо, на зубок. Однако дальше уклоняться от подробного изучения правил было уже преступно. Тем более, что мне хотелось выяснить, имеет ли моя затея с приумножением средств на счету персонажа вообще смысл. Если при проигрыше они просто сгорят или будут сняты с моего счета в пользу организаторов конкурса, то какой толк стараться? их наоборот надо с умом потратить под ноль, но читать правила пришлось с самого начала и первое, чему уделили время те, кто их составляли, это примером стандартного и альтернативного развития персонажа. Самым доступным и стандартным способом является получение опыта за убийство мобов и боссов. Менее стандартным – освоение ремесленных навыков, таких как прокачка навыка оружейник, травник, алхимик и прочих. Хм, травника можно прокачивать? Это как? Правила утверждали, хотя многие виды оружия и эликсиров в готовом виде можно купить сразу в игровом магазине, но в зависимости от региона, мира и расы, Иногда выгодно развить один из ремесленных навыков, так как изготовленные собственноручные эликсиры могут обладать дополнительными, уникальными свойствами. А при достаточно сильном развитом определенном ремесленном навыке, созданное оружие или эликсиры могут превосходить лучшие образцы из магазина. К тому же починка самых дорогостоящих видов оружия и доспехов Почти пришедших в негодность доступно только мастерам-оружейникам из игроков. Иначе ценное оружие просто выйдет из строя и разрушится. Особенно в ремонте. Хороши дворфы. Я сразу догадался, что как у гоблинов сходу есть доступ к травничеству, так и у бородатых коротышек должен быть расовый навык-оружейник или кузнец. Мгм, что там дальше? За изготовление эликсиров, оружия или его успешный ремонт обладатель ремесленного навыка получает опыт, и этот опыт тем больше, чем более высокого уровня предмет удалось создать. Я удивился. Так все расписано, словно в бездну 3, игроки будут играть не один день, а целый год и даже несколько. Когда найти время, все это развить на турнире? И есть ли в этом смысл, если после завершения турнира мой персонаж просто исчезнет? Пришлось отвлечься от игровых правил и залезть в турнирные. И тут я вычитал самое важное. По задумке корпорации Шокен игра как бы агрессивно эксплуатирует принцип новизны и таинственности. Если обычно турниры в популярных играх проводятся уже спустя несколько лет, когда все раз разобрались выявились лидеры и мощные кланы, то Шокен использует турнир как способ раскрутки своей новинки. Игра выйдет в мир и станет доступной для рядовых игроков только после того, как в нее на турнире сыграют профессиональные киберспортсмены. Все наоборот. Получалось, что турнир — это своеобразная всемирная реклама со звездными игроками, привлекающая к игре общее внимание. Да уж, японцы и тут выпендрились. Запустили в игру ничего не знающих игроков в Блиц-формате и требуют них совершать прорыв в подземелье, когда все первого уровня. Стоп, а сколько длится второй этап турнира? Что? Две недели? Нифига себе. А третий? Целых два месяца? Вот это офигеть! Это на всемирном турнире в уровне идет быстрое отсекание лучших игроков от всякого мусора, а дальше уже не так. Понятно. Тогда все эти ремесленные навыки действительно могут дальше пригодиться, если мы каким-то чудом выиграем. Персонаж из одного этапа турнира перекочевывает в следующий, и в следующий, и после турнира остается действующим игроком все непотраченные средства на счету сохраняются и могут в любой момент быть выведены по установленному разработчикам курсу что если я ничего не потрачу то деньги просто вернут и проигрыш или выигрыш в турнире совсем ни при чем ага теперь до меня дошло игроки инвестируют в снаряжение надеясь отбить прохождением уровня за который выдается награда если не смог отбить Денежки тю-тю. А если и не тратил их вовсе, то можно забрать назад в любой момент. Теперь понятно, почему игра такая западлистая. Разрабы всех надули и просто отжали деньги у игроков. А пока те пыжатся, пытаясь как-то исправить положение и выкладывают еще, их опять грабят, так как для большинства персонажей из начального набора раз болото непроходимо в принципе. Ошибся с выбором расы, считай, уже проиграл. Ладно, у меня куча травы. Как мне с ее помощью набить очков опыта через ремесло? Угу, надо распознавать ингредиенты и создавать зелья, и очки будут выдаваться в соответствии с уровнем произведенного мной продукта. Угу, это уже где-то говорилось, значит, надо клепать зелье, и я пойду в гору по опыту хм хм но даже если я на болоте, где много трав, этот способ развития был далеко не самым быстрым. Собери, распознай, купи дорогостоящее оборудование, изготовь партию эликсиров, и только тогда мы дадим тебе каких-то очков опыта. А какие именно, еще неизвестно. Долго. И я еще не смотрел в магазине, сколько само оборудование стоит». Поэтому ремесло и отнесли к альтернативным способам прокачки. Они для тех, кто будет играть в долгую, нацеливаясь на многолетнюю игру. Самым быстрым способом был и остается стандартный способ. Лупи мобов, получая опыт. В зависимости от типа и силы противника, его уровня, начисляется определенное количество очков. При достижении какой-то планки я должен получить одно очко главных характеристик и одно очко навыков, после чего смогу выбрать умение из существующего дерева, навыков, или усилить уже существующее. В целом понятно, я перешел на шкалу опыта, навел на нее и увидел значение 10 из 100. Каким-то образом я уже где-то набил 10 очков опыта, полез по всем закладкам, Нашел лог-скроллинг событий, и все встало на свои места. За каждое распознание мне давали по единичке опыта. Невиданная щедрость. Целая единичка. Чтобы поднять уровень, надо найти еще где-то девяносто других растений и распознать. Нет, похоже, столкновение с охранниками главной дороги мне все-таки не избежать. Но не потратившись на какой-нибудь кинжал с кровотечением из магазина, равных мне по силе и обладающих всеми теми же бонусами противников, мне будет очень сложно победить, особенно сразу нескольких. Их тоже не берет яд, так что отравленные стрелы будут бесполезны. Вступать с другими гоблинами в бой было как-то страшновато. Решив окончательно закрыть вопрос с тем, куда мне развиваться я залез в дерево навыков моего героя. «О, мама дорогая, да тут разбираться и разбираться. Мне несколько дней не хватит, чтобы все прочесть, вникнуть и разобраться. А у меня осталось всего 21 час, чтобы придумать, как прокачаться и добраться до главной цели турнира». И все же я мельком глянул на рябящее в глазах ветвление и из десятков замороженных сейчас иконок. Все уже показанные мной в закладке персонажа навыки выходили из лежащего в основании болотного жителя и сами имели сложное разветвление, кроме нечувствительности к ядам. Это умение было тупиковым в своей ветке, так как имело полностью развитый вид. Другие же навыки могли быть еще несколько раз улучшены. Я мог получить стопроцентное ночное зрение, дважды повысив текущее слабое ночное зрение, до среднего и сильного. Травника я мог вырастить в алхимика и отравителя. Я просто... так я еще и оборудованием из магазина воспользоваться не смогу, пока травника и алхимика не прокачаю. Вот засада. Все придется мне через силу, как будет получаться, мочить гоблинов на дороге. Выбора нет или дальше полнейший тупик, но сначала исследование ямы. Так хочется немного халявы. Мне бы хоть один сундучок с сокровищами, чтоб не жалко было дорогущие кинжалы покупать. Ну, хоть какой-нибудь небольшой бонус. Потерянный кем-то лук, ну, хоть что-то. Однако неожиданная помощь пришла совсем не с той стороны, откуда я предполагал. Бегая по болоту еще десять минут я таки добежал окружными путями до края пугающей пропасти. Правда, не в том месте, где в нее имелся спуск с поверхности, а на почти противоположной стороне, где вниз шла почти отвесная каменная стена. И тут выскочил тот самый глюк, что я так желал увидеть, но не в таком диком виде. Все придорожные мобы, которых я втихую обошел по укутанным ядовитым облакам топя, Внаглую телепортировались ко мне за спину. Я аж замер от изумления, когда из болотных омутов, поперек десяток гигантских змей, еще десяток слизней, двадцать гоблинов-стрелков и столько же гоблинов-бандитов. Ксей сразу по мою душу. Вот тебе и честная игра. Я был разочарован. Разрабы кретины. Кто так делает вообще? Вот так тупо они меня все резко догнали. Сработала игровая защита для тех, кто додумается обойти дорожные засады якобы не по правилам. Мне ничего не оставалось при виде этой армии, как сигануть в темную бездну. Толку, если они меня просто убьют у края, а так хоть краем глаза гляну, что там находится внизу. И тут глюк с телепортацией стражи дополнился забавным решением ИИ -и преследовать беглеца и в пропасти. Вся эта армия дружно отправилась в яму за мной, стрелки даже умудрялись в падении стрелять мне в спину и тут, или сработали мои 11% удачи, или я просто везунчик по жизни. Падая почти в беспросветную темноту, я влетел одной босой ногой в петлю торчащего из стены корня или какой-то лианы, неожиданно поймавший меня за щиколотку, словно удавкой. И вот так я оказался висящим вверх тормашками прямо под самой стеной пещеры. Вся бравая армия пролетела мимо меня вниз, и через несколько секунд я услышал, как она с характерными звуками ломающихся костей и разбивающихся в кровь тушек размазалась от твердого дно первого яруса подземелья. Вот уж редкий счастливый случай, если расскажу кому не поверят. И ко всему, как вишенка на торте, мне в копилку залетает весь полученный за убийство этой своры и и кретинов опыт. Я вешу вниз головой судавкой на щиколотке, а мне поздравления о повышении уровня одно за другим приходят, прям как из рога изобилия. В моем неудобном положении я не знал, как мне безопасно освободиться от удержающего меня корня, и насколько надежно он меня сейчас держит. Нужно было думать, как самому не разбиться в лепешку, но меня разбирал смех от того, что со мной только что произошло, и очень захотелось сначала посмотреть, что же мне надарили после этого безумного, но оказавшегося таким удачным прыжка в пропасть. Ах-ха-ха, поперло так поперло.